Несса. Я скучаю по брату. Я рада, что он так счастлив с Аидой, и понимаю, что пришла пора ему обзавестись собственным домом, но без него в особняке так пусто, особенно за столом. Как минимум, его присутствие сдерживало Риону. Когда я спускаюсь к завтраку, она сидит за столом, разложив свои папки и бумаги по всей поверхности так, что мне достается лишь малюсенький уголок, чтобы поставить тарелку». «Над чем работаешь?» – спрашиваю я, подцепляя кусочек хрустящего бекона и надкусывая его. «Все блюда нашего повара выглядят так, словно попали к нам прямиком из той рекламы, где на столе идеально расставлены апельсиновый сок, молоко, фрукты, тосты, блины, беконы, сосиски. Как будто нормальные люди действительно съедают все это за один присест. Мы избалованы, и мне прекрасно это известно. Но я не собираюсь жаловаться». Мне нравится, когда для меня готовят. И еще больше мне нравится жить в большом, светлом, современном доме с обширной зеленой территорией и прекрасным видом на озеро. Единственное, что мне не нравится, это как ворчит моя сестра с утра пораньше. Она уже надела деловой костюм и собрала волосы в идеально гладкий пучок. Перед Реоной дымится чашка кофе, пока она просматривает свои бумаги, делая пометки цветными карандашами. Когда я обращаюсь к ней, сестра откладывает красный карандаш и раздраженно переводит на меня взгляд. «Что?» – недовольно спрашивает она. «Я только спросила, над чем ты работаешь. Сейчас я ни над чем не работаю, потому что ты меня отвлекаешь. Прости, я слегка вздрагиваю от такой резкой реакции. Но все-таки что это?» Риона вздыхает и смотрит на меня с выражением, в котором читается «Ты все равно не поймешь ни слова из того, что я скажу». Я же пытаюсь сделать умное лицо. Если бы моя сестра хоть иногда улыбалась, она была бы настоящей красавицей. У нее белая мраморная кожа, прекрасные зеленые глаза и губы, накрашенные под цвет ее каштаново-рыжих волос. К сожалению, при всем этом ей достался характер питбуля. И вовсе не миленького питбуля, а такого, которого натренировали при любой схватке сразу вгрызаться в глотку. «Ты в курсе, что мы владеем инвестиционной компанией?» спрашивает Реона. «Да?» «Нет». Одним из способов прогнозирования тенденций на публичных торгах является использование данных о геолокации, полученных из приложений для смартфонов. Мы закупаем данные оптом, затем анализируем их с помощью алгоритмов. Однако в соответствии с новыми законами о конфиденциальности и безопасности, некоторые из наших прошлых покупок данных тщательно проверяются – поэтому я поддерживаю связь с комиссией по ценным бумагам и биржам, чтобы убедиться...» Она прерывается, заметив на моем лице выражение полного непонимания. «Неважно», — говорит сестра, снова хватаясь за карандаш. «Нет, это звучит действительно. Я имею в виду, это очень важно. Так что здорово, что ты...» Я запинаюсь, как последняя идиотка. «Все нормально», — прерывает меня Риона. «Тебе и не нужно в это вникать. Это моя работа». Хотя она и не произносит этого прямо, но в ее словах явно слышится, что для меня нет места в «Империи грифинов. «Что ж, рада поболтать», — говорю я. Риона не отвечает. Она уже снова погрузилась в работу. Я беру еще один кусочек поджаренного бекона на дорожку. Когда я надеваю сумку, на кухню заходит моя мать. Ее светлое каре причесана так гладко, что выглядит практически как парик. Хотя я знаю, что это не так. На ней костюм от Шанель, бриллиантовое кольцо моей бабушки и часы Патек Филипп, которые мой отец подарил ей на прошлый день рождения. Все это означает, что она либо идет на заседание благотворительного совета, либо сопровождает папу на какой-нибудь деловой обед. Отец идет следом, одетый в идеально сшитый костюм тройку, очки в роговой оправе придают ему солидный вид, его сидеющие волосы все еще густые и волнистые, и он выглядит красивым и подтянутым. «Мои родители поженились молодыми, и им до сих пор не дашь пятидесяти». «Хотя именно к своему юбилею мама и получила в подарок эти часы». Мама целует воздух вокруг меня, стараясь не смазать помаду. «На учебу?» – спрашивает она. «Да, статистика, потом русская литература». «Не забудь, что вечером мы ужинаем с Фостерами». Я сдерживаю тоскливый вздох. «У Фостеров дочери-близняшки моего возраста, и они обе абсолютно ужасны. Мне обязательно идти?» Спрашиваю я. «Конечно», — отвечает отец. «Разве ты не хочешь повидаться с Эммой и Оливией?» «Хочу». «Нет». «Тогда постарайся быть дома к шести», — говорит мама. Я тащусь к машине, думая, что могло бы порадовать меня сегодня. «Статистика?» «Нет». «Ужин?» «Определенно нет». «Эх, я скучаю по временам, когда ездила в университет с Аидой». Этим летом она завершила свои последние курсы, а мне осталось учиться еще три года. Пока что я даже не определилась с профилем, изучая понемногу и бизнес, и психологию. Это все достаточно интересно, но не будоражит меня по-настоящему. Правда в том, что я хочу заниматься искусством. Создавать те танцы было восхитительно. Я обожала этот процесс. Мне казалось, они хороши. А потом Джексон взял все мои надежды и смял их, словно вчерашние газеты. Возможно, он прав. Как я могу творить, когда почти не знаю настоящей жизни? Меня холили или лелеяли, сколько я себя помню. Искусство рождается в страданиях, ну или, по меньшей мере, в приключениях. Джеку Лондону пришлось отправиться на Клондайк и потерять там из-за цинги все передние зубы, прежде чем он написал «Зов предков». Вместо того, чтобы отправиться на Клондайк, я подъезжаю к университету Лайолы, к симпатичному кампусу, выстроенному из красного кирпича и расположенному у самой воды. Паркую свой джип и отправляюсь на занятия. Слушаю статистику, которая столь же увлекательна, как и юридические заморочки Рионы, а затем русскую литературу, которая чуть более интересна, потому что сейчас мы проходим «Доктора Живаго». Мы с мамой смотрели экранизацию уже раз девять, и обе влюблены в Амара Шарифа, египетского актера, известного своими работами в американском и европейском кино, исполнитель роли Юрия Живаго в британской экранизации 1965 года. Это помогает мне лучше понимать происходящее, чем когда мы изучали отцов и детей. Возможно, я даже впервые за семестр получу отлично». После большой перемены я слушаю еще одну лекцию по поведенческой психологии, и затем я, наконец, свободна, по крайней мере, до ужина. Я возвращаюсь к джипу и отъезжаю, раздумывая над тем, успею ли заскочить на разминку в студию, прежде чем вернусь домой и приму душ. Я была бы не прочь задержаться. Все что угодно, лишь бы провести как можно меньше времени с фостерами. Едва я выезжаю на главную дорогу, как мой руль начинает вибрировать и дрожать. Двигатель издает ужасный скрежещущий звук, а из-под капота валит дым. Как можно скорее я съезжаю на обочину и паркуюсь? Я выключаю двигатель, надеясь, что машина сейчас не вспыхнет пламенем. Ей всего три года, и я получила автомобиль прямиком из салона. Так что до сих пор ничего серьезнее сдувшейся шины с ним не случалось. Я ищу телефон, думая, кому лучше позвонить. Брату? Кому-то из домашней прислуги или в службу спасения? но прежде чем я успеваю кого то набрать позади меня останавливается черный лендровер открывается водительская дверь и из машины выходит крепкий мужчина с темными волосами и щетиной несмотря на довольно устрашающий вид он дружелюбно спрашивает что то с двигателем не знаю отвечаю я открывая дверь и тоже выходя из машины я ничего не смыслю в автомобилях как раз собиралась кому нибудь позвонить «Дайте-ка посмотрю», — говорит он. «Возможно, я сэкономлю вам на эвакуаторе, если это легко исправить». «Я хочу сказать ему, что беспокоиться не стоит. Дым и запах стоят такие, что вряд ли мой автомобиль сам куда-то уедет. Нет никакого резона марать руки». Но мужчина уже осторожно открывает капот, стараясь не обжечь пальцы о перегретый металл. Он откидывается назад, чтобы дым не бил прямо ему в лицо, и, дождавшись, когда тот стихнет, всматривается в двигатель. «О, вот в чем проблема», — говорит он. «У вас заглох двигатель. Вот, смотрите». Я не имею ни малейшего понятия, на что надо смотреть, но послушно подхожу и заглядываю внутрь, словно собираюсь внезапно познать основы механики. «Видите?» — он вытаскивает щуп, чтобы показать мне. «Это я, во всяком случае, знаю, потому что видела, как Джек Дюпон менял масло на всех машинах в нашем гараже». «Как могло закончиться масло?» — спрашиваю я. «Всем техническим обслуживанием занимается Джек. Расходуется ли масло, если слишком много ездить по городу?» «Похоже, кто-то его слил», — говорит мужчина. «Досуха! Это вроде розыгрыша?» — в непонимании спрашиваю я. «Скорее уловки», — отвечает он. «Это странный ответ». «Я понимаю, что стою совсем рядом с незнакомцем, который появился в тот самый момент, когда моя машина сломалась». Словно он ехал прямо за мной, только и ожидая, когда это произойдет. Я чувствую острый укол в руку. Опустив взгляд, я вижу шприц, торчащий из моего тела. Его поршень вдавлен до упора. Затем я смотрю в глаза мужчины, такие темные, что кажутся почти черными. Не различить, где кончается зрачок и начинается радужная оболочка, он выжидающе смотрит на меня. «Почему вы делаете это?» — слышу я свой голос. Звук проносящихся мимо машин становится глухим и замедленным, глаза незнакомца темными точками на размытом фоне. Кости в моем теле растворяются, я размягчаюсь и заваливаюсь на бок. Я бы упала прямо на дорогу, если бы не крепкая хватка мужчины, обнимающего меня за плечи.